за 20 часов до столкновения. Макс потянулся в кресле. Привычный полусумрак заполнял пространство отсека управления. Ярким пятном светился экран монитора, на который выводились параметры полета управляемого им космического корабля. В данный момент основное рабочее пространство экрана было занято упорядочно выстроенными блоками программы, над которой работал пилот. Информация о параметрах полета была аккуратно сдвинута им и размещена на краю монитора таким образом, чтобы он не терял ее из вида. Несколько секунд Макс задумчиво смотрел на результат своего многочасового труда. Затем легким движением пальцев вдоль экрана сохранил программу в памяти бортового компьютера. Освобожденное место на экране монитора тут же заполнилось информационными блоками параметров полета и состояния корабля. Беспокойства они не вызывали. Вот уже не первую неделю они светили успокаивающими зелеными тонами. Красных, предупреждающих и настораживающих, среди них не наблюдалось. Но, тем не менее, Макс смотрелся в некоторые столбики цифр и графиков, чтобы убедиться в этом окончательно. Все было в полном порядке. Управляемый им аппарат совершал свой полет по запланированной траектории без каких-либо происшествий. Затекшие от долгого сидения мышцы требовали разминки. Макс легко поднялся из кресла и направился в тренажерный отсек. Помещение спортивного отсека представляло из себя куб со стороной примерно 4 метра. Загруженные в компьютер программы давали возможность достаточно широкого выбора игровых спортивных симуляторов. Встроенные в углах отсека видеопроекторы создавали на его стенках реалистичные изображения спортивных площадок, соответствующих выбранной программе. Когда они включались, стенки переставали быть видны. Создавалось визуальное ощущение пространственного продолжения в направлении, отображаемой на стене картинки. Таким образом получался объемный эффект, позволяющий иллюзорно выходить за пределы тренажерного отсека. Сегодня Макс решил выбрать футбол. Это была одна из любимых его тренировок. Он с удовольствием бил по компьютерному мячу, улетающему в сторону стоящих от него примерно 15 метров ворот. При этом чувствительные датчики в спортивной форме и обуви создавали при контакте с мячом соответствующее давление на поверхность различных участков тела. Таким образом, игрок получал полное ощущение нанесения удара по отсутствующему в реальности спортивному снаряду. Другие датчики измеряли направление и силу удара по мячу игроком и рассчитывали, в зависимости от них, траекторию его полета. Проекторы тут же прорисовывали движение мяча. Макс при этом совершенно не чувствовал разницы между ударами по мячу на симуляторами с ощущениями, как если бы он находился на стадионе. Для полного ощущения реальности компьютер даже добавлял в воздух запах свежескошенной травы. Сегодня Макс поставил себе задачу попасть мячом в перекладину ворот 10 раз подряд. Это пижонство исполнить 10 раз подряд было не так-то просто. После серии удачных ударов можно было на мгновение потерять концентрацию, сбиться с ритма и один раз таки промахнуться. Если Макс не достигал своей цели, то начинал считать сначала. Наконец, после нескольких неудачных серий он сумел в очередной попытке 9 раз подряд попасть в цель. Оставался последний решающий удар, которым он намеревался закончить тренировку в отличном настроении. В этот самый момент... Когда его нога уже начала движение к мечу для совершения этого последнего удара, Макс почувствовал, как его космический корабль, находившийся в режиме автоматического пилотирования, слегка отклонился от прямолинейного движения. Ситуация не была экстраординарной и не давала повода для волнений. Приближаясь во время полетов к различным космическим телам, корабли всегда испытывали на себе их постепенно возрастающую силу гравитации. Поэтому при возникновении таких ситуаций компьютеры в автоматическом режиме или под управлением пилота корректировали курс корабля. Незначительные отклонения, как правило, не вызывали тревоги у космонавтов и даже в инструкции со времени была вычеркнута статья, предписывающая сообщать о каждом таком отклонении в центр управления полетами. Тем не менее, компьютеры, анализируя датчики движения, беспристрастно фиксировали каждый такой случай, и исправно заносили запись о них в бортовой журнал. Новичкам космических полетов это всегда казалось важной информацией. Опытные космонавты почти не обращали на нее внимания и обычно не анализировали эти записи. Корабль продолжал свой полет по намеченному курсу, а, значит, причины для волнений отсутствовали. Лишь единицы из числа самых опытных космических волков, имеющих на личном счету более десятка лет стажа межпланетных полетов, приобретали способность улавливать такие отклонения не хуже самых чувствительных сенсоров. Эта способность была глубоко интуитивным чувством. Ни один медицинский прибор при самом тщательном исследовании организма не смог бы выявить источника этого ощущения. Макс не мог точно вспомнить тот момент, когда у него появилась эта способность чувствовать самые слабые гравитационные возмущения, оказывающие влияние на движение космического корабля. Но был уверен в своих ощущениях, не раз подтверждаемых последствий записями в бортовых компьютерах. Вот и в этот раз он почувствовал отклонение курса корабля. Предвкушая удовольствие от собственной интуиции, Макс успел в последний момент немного изменить направление и силу удара. Спортивный снаряд полетел по слегка измененной траектории и угодил точно в перегладину сдвинувшийся в результате гравитационного воздействия ворот. Изобразив в воздухе рукой победный жест, он с довольной улыбкой на лице Бодрым шагом направился в отсек пилотирования, включив уже на ходу систему очистки комбинезона. Его космический аппарат был невелик по размерам, рассчитан максимум на двух космонавтов. Служебных отсеков было немного, и все они были расположены очень компактно, так, что коридор между ними был довольно узкий. Макс привычно и сноровиста преодолел неширокое пространство, вошел в отсек управления и занял кресло капитана корабля. Соседнее кресто второго члена экипажа пустовало вот уже которую неделю. В этой экспедиции у Макса не было помощника. Инструкцией ей допускалось одиночное пилотирование в случаях, если цели миссии были несложными, попросту говоря, заполнены обыденной рутиной. Задачей этой экспедиции было техническое обслуживание примерно двух десятков дежурных автоматических станций на границах Солнечной системы. Одного космонавта вполне было достаточно для проведения такого несложного обслуживания. Вот почему Макс на этот раз оказался далеко от Земли без напарника. Одиночество не пугало его. Можно даже было сказать, что он искал его сам, если принять во внимание тот факт, что он выбрал профессию, которая предполагает длительные космические перелеты. С пульта управления пилотирования он запустил программу анализа движения своей станции, И с удовлетворением для себя увидел на мониторе, как несколько минут назад его космический корабль действительно незначительно отклонился от своего курса. Внутреннее интуитивное чувство не подвело его и на этот раз. Компьютер уже скорректировал это отклонение, плавно возвращая корабль на прежнюю траекторию, демонстрируя тем самым свой неусыпный контроль над полетом. На мониторе Макс, как обычно, наблюдал несколько артиллерийных курсов, но не придавал им значения. Программа даже в несложной полетной ситуации при прямолинейном движении была обязана всегда выдавать больше одного варианта действий, автоматически при этом выбирая оптимальный. Макса сейчас больше интересовала причина отклонений от курса, а именно источник гравитационного возмущения в проходимом им пространстве. Бортовые компьютеры ничего не сообщали об этом. Это могло означать, что либо информация была не обработана, либо источник располагался далеко от корабля. Поэтому Макс решил инициировать передачу запрос на группу наблюдающих пространство спутников, контролирующих этот сектор Солнечной системы. Автоматические спутники находились над эклиптикой планетарной системы, осуществляя контроль за перемещением всех известных на данный момент небесных тел, в том числе и в том участке, где находился пилотируемый молодым капитаном корабль, Ближе к краю Солнечной системы космическое пространство было изучено пока не столь досконально, как в ее центре. Поэтому Макс предположил, что, скорее всего, источником возмущения стало доселе неизвестное космическое тело из этой области. Втайне его тут же начала тешить мысль, что это мог оказаться, к примеру, ранее неизвестный астероид, отсутствующий в общей базе данных. Если бы это казалось так на самом деле, если бы это подтвердили контролирующие спутники, то Макс автоматически стал бы первооткрывателем. Можно было бы войти в историю и чему-то присвоить свое имя. Эта мысль развеселила его. В ожидании ответа от контролирующих спутников, Макс рассчитал с помощью корректирующей программы временную задержку прибытия на очередную дежурную станцию из-за непонятного пока гравитационного возмущения. Она составила меньше часа. «Беспокоиться не о чем», — промелькнуло у него в голове. Пожалуй, нет смысла докладывать об этом в центр. Еще некоторое время у него ушло на дистанционный контроль отсеков, предназначенных для хранения модулей замены на дежурных станциях. Проверка, как это и ожидаемо должно было быть, закончилась положительным результатом. Все отсеки были в полном порядке. Отклонение корабля от курса не повлияло никоим образом на их содержимое. Наконец, на мониторе появилось сообщение от контролирующих спутников. Далекий компьютер беспристрастно сообщил об отсутствии поблизости каких-либо небесных тел или иных источников гравитации. Макса это поставило в тупик. Ситуация действительно была неординарной. Возмущение было зафиксировано бортовыми компьютерами. Кроме этого, Макс сам его почувствовал. Но как при этом, согласно внешним контролирующим данным, может отсутствовать источник гравитации? Казалось бы, прорисовывались все основания для появления первых симптомов тревоги, но Макс не испытывал даже легкого волнения. Возможно из-за того, что, несмотря на необычность ситуации, отсутствовала прямая и явная угроза для его космического корабля. всматриваясь в знакомые экраны мониторов, Макс размышлял над тем, что он может предпринять в данной ситуации. Оставлять ее без внимания было нельзя, Уж очень она была необъяснимой и вызывающей множество вопросов. Но и отправлять сообщение в центр он также не спешил. Во всяком случае, сам текст сообщения нужно было составить таким образом, чтобы прочитавшие его не отмахнулись, что, мол, мало ли что могло почувствоваться космонавту, проведшему в одиночном полете несколько недель. Фиксация ситуации компьютерами, конечно, в данном случае послужила бы аргументом. Но, с другой стороны... Могла быть воспринята как редкий, но время от времени происходивший программный сбой. Решение пришло быстро. Макс решил выключить двигатели и перевести на некоторое время свой корабль в дрейф на текущей орбите. Пусть он прибудет на очередную дежурную станцию с задержкой по графику, но сейчас проверит, не повторится ли ситуация с отклонением. При полностью отсутствующей тяге корабль уловит даже менее незначительно гравитационное возмущение. В конце концов, Он может провести очередное техобслуживание на следующей станции немного быстрее запланированного времени, чтобы впоследствии уйти с модернизированного объекта быстрее и тем самым нагнать свое время по графику. В дополнение к этому, Макс решил использовать в качестве помощника один сканирующий микромодуль, отправив его в сторону предполагаемого источника гравитационного возмущения. Запаса аккумуляторов устройства хватит на несколько часов работы и непрерывной связи с космическим кораблем. За это время Макс рассчитывал успеть получить и проанализировать информацию в случае обнаружения источника возмущения. Даже если микромодуль ничего не обнаружит, то можно будет просто оставить его здесь и не тратить время на ожидание возвращения того обратно к кораблю. Задать команду бортовым компьютером заняло несколько минут. Еще через несколько секунд Макс почувствовал, как перестали работать двигатели его корабля, и почти одновременно с этим на мониторе появился мигающий след медленного уходящего в сторону микромодуля теперь оставалось только ждать но он не успел придумать чем ему занять время ожидания так быстро пришла реакция от микромодуля датчики показали что тот перестал отдаляться от корабля он стал его спутником на постоянном расстоянии а за мгновение до этого макс снова почувствовал еще одно отклонение хотя отклонением при выключенных двигателях Это нельзя было назвать. Скорее, это было неким подобием падения. Сам свободный дрейф был в известной степени падением при движении в открытом космическом пространстве. Но то, что почувствовал Макс, можно было по ощущениям назвать падением из состояния падения. Как бы ни парадоксально это прозвучало. Дрейф до этого момента воспринимался пусть неуправляемым, но стабильным состоянием корабля. Теперь же корабль явно был увлечен в сторону от этого состояния. Максу не было необходимости проверять свое восприятие компьютерами. Он ясно чувствовал, как его корабль стал заметно притягиваться какой-то внешней силой. В сознании сразу вспыхнула и стала нарастать тревога. Она была вызвана неявной угрозой, но необъяснимостью ситуации. При отсутствии возможности обнаружить источник, Гравитационное воздействие опасно своей непредсказуемостью. Макс попытался заставить себя не думать о нарастающей тревоге, рационально рассчитывая, что если поддастся панике, то не сможет анализировать ситуацию достаточно хладнокровно. Мозг активизировался и заработал ясно и быстро, заставив забыть об эмоциях. Возникла аварийная ситуация, родная стихия фанатичных покорителей космоса. Макс по складу характера без сомнения принадлежал к их числу. Он быстро и без лишней суеты задал команду подготовки запуска двигателей. Десяток секунд ему потребовалось, чтобы проскочить по коридору в шлюзовую камеру, где хранилось несколько комплектов скафандров для работы в открытом космосе. По аварийному нормативу облачение должно было занимать не более 20 секунд. Макс почти всегда укладывался в 16. Через полминуты он снова был в кресле у пульта управления, пристегнутый всеми страховочными ремнями. Только защитное стекло шлема не было опущено перед лицом. Впрочем, программа скафандра была способна сделать это автоматически в случае разрушения корпуса корабля и нарушения параметров жизнеобеспечения в отсеке. Макс был уверен, что до этого дело не дойдет, но руководствовался многочисленными космическими инструкциями, суть которых сводилась к тому принципу, что перестраховка никогда не бывает излишней, аварийной ситуации. Тем более. На мониторе появилась новая картинка. Сканирующие сенсоры микромодуля продолжали передавать информацию о результатах своей непрерывной и тщательной работы. Вначале Макс разглядел неясное изображение немного размытого темного пятна. Очевидно, корабль приближался к какому-то объекту. Постепенно границы пятна становились четче, и вскоре Макс рассмотрел контуры некой фигуры. Она выделялась черным эллиптическим контуром на фоне окружающего ее немного более светлого космического пространства. Не астероид, промелькнуло в голове. Слишком правильная геометрическая форма. Никаких неровностей по краям. У Макса были свои индивидуальные, свойственные только его характеру, привычки в работе. Он не любил получить информацию от компьютера иначе, чем как в виде изображений или текстов. выводимых непосредственно на монитор. Поэтому всегда отключал звуковое сопровождение. Наверное, по старинке считал механический компьютер и голос излишним и, к тому же, раздражающим фоновым дополнением к работе. В тайне про себя он считал своих коллег, которые не могли обходиться без речевого общения с компьютером, не вполне профессиональными космонавтами. Но сейчас, в этой непростой складывающейся ситуации, он понимал, что ему элементарно может, что называется, не хватить глаз для отслеживания резко возрастающего количества выводимой на монитор информации. Поэтому ему пришлось инициировать включение программы речевого общения с бортовым компьютером. Расстояние до наблюдаемого объекта, его размеры и параметры движения. Кратко сформулировал он задачу для компьютера, не отрываясь от эллиптического пятна на мониторе. Как обычно, компьютер ответил почти моментально, проведя все необходимые расчеты. Хотя в динамично развивающейся ситуации всегда создается впечатление, что многочисленные микропроцессоры работают не так быстро, как хотелось бы. По первичной оценке, основанных на данных сканера, оказывалось, что объект превышал размеры корабля Макса примерно в 10 раз, и находился он в свободном дрейфе на почти параллельной его кораблю орбите, откуда и было впервые зафиксировано гравитационное воздействие. Дать повторный запрос на контролирующий спутник с указанием координат. Задача с наивысшим приоритетом. Макс еще раз попытался идентифицировать объект с помощью базы данных Солнечной системы. Ответ снова нужно было ждать некоторое время. Макс постарался проиграть несколько вариантов дальнейшего развития сценария. Если это астероид необычно правильно геометрической формы, то нужно немедленно отослать сообщение в центр и произвести первичные исследования его состава и параметров перемещения. В этом случае пришлось бы отложить на время выполнение служебной миссии, возможно, даже отменить ее вовсе. Но это только в случае получения соответствующих указаний из центра о, например, необходимости дождаться полноценного исследовательского корабля. Если же это был не астероид, а предполагаемое искусственное тело, то при таком варианте развития событий Максу пока в голову не приходило, что можно было бы предпринять. Тоже, наверное, по возможности исследовать. Только как исследовать то, чему еще не дано определение? И каким образом? Компьютер голосом продублировал текущую скорость сближения с объектом. Астероид притягивал его к себе. В данной ситуации по инструкции необходимо было включать двигатели и с их помощью разрывать гравитационное притяжение, компьютер уже сообщил о готовности к запуску. Но Макс медлил. Его смущал тот факт, что сближение происходило с постоянной скоростью, хотя должно было быть с некоторым, пускай небольшим и слабым, но ускорением. Ошибку компьютера Макс полностью исключил. В ситуации, когда отсутствовали ответы на множество вопросов, он предпочитал не торопиться с принятием решения. Рассчитать минимально допустимую границу сближения до неминуемого столкновения при условии работы двигателей на полной мощности. Активировать автоматический запуск и корректировать движение корабля на максимально близкой к объекту дистанции. Макс предпочел пока оставаться в качестве наблюдателя, хотя бы до момента получения ответа от контролирующих спутников, пока еще можно было находиться на относительно безопасном расстоянии от объекта. Получен ответ на запрос с наивысшим приоритетом. По заданным координатам не наблюдается никаких объектов, И соответствующих гравитационных возмущений. Макса такой ответ, озвученный компьютером, озадачил. Ситуация становилась еще более непонятной. Казалось, сообщи спутник о летающей тарелке и зеленых человечках. Макс сразу бы принял какое-то более-менее адекватное решение. Но как можно было не увидеть объект, который он сам реально наблюдает на своем мониторе? и который обладает гравитационным полем, способным столкнуть с орбиты его, пусть и небольшой, космический корабль. Как ни странно, однако Макс, хоть и был заинтригован, в то же время не чувствовал растерянности. Хотя, казалось, она должна была неминуемо наступить. Принимать решение было необходимо и теперь, совершенно очевидно, не опираясь на инструкции. Ни в одной из них не существовало выхода из такой непонятной ситуации. Конечно, это могло вывести из состояния равновесия кого угодно. Космонавт заучивал должностные обязанности настолько старательно и хорошо, чтобы они сами по себе машинально возникали в голове в критическую минуту. Вот и сейчас Макс четко осознавал, что действия по инструкции должны были быть прежде всего направлены на обеспечение безопасности его самого и корабля, Исходя из этого, следовало немедленно включить двигатели и попытаться во что бы то ни стало выйти за пределы гравитационного воздействия загадочного астероида. Но, тем не менее, Макс продолжал медлить. Уход от астероида, с другой стороны, означал в дальнейшем возможную его потерю в космическом пространстве. Если это все же был пока еще не открытый астероид, то его следовало зарегистрировать и занести в базу данных. А если из известных, отклонившихся по какой-то причине от своей орбиты, то тем более необходимо было отметить эту ситуацию для последующих корректировок курсов других кораблей. Поэтому Макс решил пренебречь пунктом инструкции о своей безопасности хотя бы на некоторое время в пользу попытки выяснить загадку объекта. В конце концов, есть и другой пункт, требующий в силу исключительности ситуации в некоторой степени снижать на свое усмотрение уровень безопасности. Успокаивал он себя. При этом он отдавал себе отчет в том, что при расследовании любого возникшего логического противоречия пункта инструкции, имеющие прямые и очевидные указания, всегда выигрывали у пунктов, имеющих несколько размытые предписания и допускающие двусмысленное толкование. «Рискнул карьерой!» – сам не замечая того, произнес слух Макс. «Если что...» Повожу в качестве дисциплинарного наказания годик-полтора транспортники с Луной на Землю. «Задача непонятна. Конкретизируйте!» Тут же отозвался компьютер. «Сам дурак!» – непроизвольно улыбнулся Макс, осознавая непонимание к компьютерам юмора возникшего момента из-за его произнесенной мысли вслух. «Включить двигатели, затормозить и подойти на минимально безопасное близкое расстояние к объекту. Надо подготовить сообщение в Центр управления полетами», Об этой аномалии мысленно обозвал астероид Макс и приложить данные бортовых компьютеров. Первое отправить немедленно по готовности. Далее отправлять данные через равные промежутки времени, пока не разрешится ситуация с определением и классификацией объекта. Микромодулю дать команду на облет объекта с обратной стороны. На мониторе в текстовом виде высветилась последовательность необходимых команд одновременно с произнесенным Максом распоряжением. «Неплохо бы посадить на него радиомаяк для центра и еще раз отправить запрос с его сигналами на ослепшие контролирующие спутники. Пусть, наконец, зафиксируют то, что должны». Об этом он уже подумал про себя. «Отсутствует сигнал от сканирующего микромодуля», раздался голос бортового компьютера. «Что произошло?» В голосе Макса звучали тревожные нотки. «Микромодуль наблюдается бортовой навигационной системой», но находится в отключенном состоянии», — ответил компьютер. «У него закончился заряд аккумуляторов?» Ответ на этот вопрос Макс знал и без компьютера. Прошло совсем немного времени. Микромодуль не мог израсходовать и четверти заряда своего аккумулятора. Еще до начала ответа компьютера Макс попытался спрогнозировать причину отключения. «Просто технический брак! Или хуже того!» влияние непонятного космического объекта на работосподособность микромодуля. Бегло взглянув на экран, он тут же на некоторое время перестал думать о связи с микромодулем. Его космический корабль, несмотря на включенные двигатели, продолжал приближаться к объекту все так же равномерно, на постоянной скорости, без ускорения. Было очевидно, что корабль в силу непонятных причин управляется не двигателями, а гравитационным возмущением, исходящим от объекта. спрогнозировать силу столкновения с объектом на текущей скорости и вычислить размер ущерба для корабля. Сейчас Максу, вопреки давней привычке, особенно хотелось слышать любой голос, даже компьютерный. Скорее всего, из-за того, что человеку спокойнее находиться в непонятной ситуации не в одиночку, а механический голос создавал иллюзию присутствия кого-то рядом. И хотя Макс предполагал, что столкновение случись оно на такой скорости, вряд ли нанесло бы непоправимый ущерб кораблю, он хотел услышать более точную оценку, рассчитанную автоматической системой. Компьютер подтвердил его предположение. Сила столкновения минимальна, ущерб корпуса корабля при столкновении отсутствует. Макс тут же велел компьютеру провести диагностику всех электронных систем. Оставались считанные секунды до момента, когда он окажется на том же расстоянии от объекта, что и запущенный им ранее микромодуль. Макс опасался необъяснимого воздействия на электронику своего корабля, каковой подвергся до этого микромодуль. Когда пришел ответ компьютера о завершении диагностики всех электронных систем, он положил руку на штурвал ручного управления. Макс был готов перейти на него в случае внезапного отключения бортовой электроники. Штурвал красиво поблескивал в приглушенном свете отсека своим заводским никелированным покрытием. За все годы эксплуатации этим кораблем Еще ни разу никто из космонавтов не прибегал к переходу на экстренное ручное управление и не оставил на нем, как это бывало, и намека на характерной потертости от возможного прикосновения руками или перчатками скафандра. Информация на экране монитора тем временем показала, что корабль Макса пересек условную линию дистанции, на которой до этого произошло отключение микромодуля. Не произошло никакого отключения. Все системы корабля продолжали работать так же привычно и надежно. Если восстановится связь с микромодулем, то забрать его на борт для анализа неисправности. Макс, не отрывая глаз от информации на мониторе, продолжал ставить задачи компьютеру. При этом на всякий случай он не убрал руку со штурвала ручного управления. Общение с компьютером приходилось поддерживать через речевой интерфейс. Макс понимал, что при отсутствующей связи с микромодулем, тому не получится передать команду на возвращение к кораблю. Но надеялся, что это произойдет сразу, как только тот восстановит свою работоспособность. Второй микромодуль готов для запуска к объекту. Программа бортового компьютера попробовала предложить Максу свой вариант предполагаемых дальнейших его действий. Механический голос заставил немного отвлечься от мысли о складывающейся ситуации и подумать о том, что в новых поколениях компьютеров блок так называемого логического анализа неплохо справляется со своей функцией. но только для компьютера. Эта мысль промелькнула быстро и исчезла. Макс снова сосредоточился на объекте. На экране монитора, расчерченного линиями масштабирования, тот теперь занимал едва ли не три четверти окружающего пространства, мягко и постепенно приближаясь к кораблю. По-прежнему геометрически правильный силуэт его фигуры не выдавал в нем признаков традиционного астероида. Никаких непропорциональных выступов и неровностей, Никаких перепадов теней от них на поверхности. Вдруг на мгновение возникла мысль о том, что бортовой компьютер мог быть убаюкан равномерным движением к объекту и пропустил линию минимального сближения, после которой столкновение станет неизбежным. Но она могла разве что рассмешить. Не развелись же в космосе интеллектуальные астероиды-хищники, которые одним своим видом притягивают все корабли и затем их съедают, подобно растениям-охотникам, на насекомых. Второй модуль не нужен. На такой дистанции можно оперативно вести анализ данных бортовыми средствами. Макс машинально отметил, что назвал микромодуль без приставки микро. Значит, волнуюсь, если проглатываю слоги, заключил он. С другой стороны, хорошо, что я это понимаю и хладнокровно отдаю себе в этом отчет. Значит, ясность мысли не утеряна и все находится под контролем. Равномерность сближения с объектом и отсутствие на нем характерных для астероида шероховатостей заносим пока в папку загадок. Макс впервые про себя назвал астероид объектом. Получалось так, что внутренне он стал готов принять этот объект как нечто невероятное, не вписывающееся в традиционные представления о естественных космических телах. Признавшись себе в этом, он тут же вспомнил, что так и не проконтролировал отправку первого сообщения в центр, Но, едва вернувшись к этой мысли, снова не успел сделать этого. Ситуация продолжала развиваться совершенно необъяснимо. Первой мыслью космонавта после того, что он увидел в следующие несколько минут, было принять каких-нибудь успокаивающих препаратов, чтобы прогнать возникшие на мгновение ощущения галлюцинации. Потому что то, что он увидел, на первый взгляд никакой логикой объяснить было невозможно. На теле неизвестного объекта прорисовался вертикальный прямоугольник с соотношением сторон примерно два к одному. Он явно выделился более светлым оттенком на фоне темного объекта. Мысли Макса обгоняли одна другую. Ровный прямоугольник на фоне силуэта, правильно геометрической фигуры в космосе без явных дефектов поверхности объекта могло означать только одно искусственность его происхождения. Пожалуй, Впервые в жизни так сильно Макс пожалел о том, что сейчас с ним рядом нет напарника. Эмоциональная составляющая его самочувствия была в данную минуту настолько велика, что Макс боялся ее влияния на быстроту своей реакции и решений, так необходимых в данный момент. Краем глаза он заметил, что беспристрастный компьютер зафиксировал учащение его пульса примерно в полтора раза. «Посмотрим, что будет дальше», – подумал Макс. Двигатели в норме, перейду при необходимости на ручное управление и на максимальной тяге попробую уйти от этого подозрительного астероида. По мере приближения корабля к объекту оттенок прямоугольника становился все светлее. Теперь он уже достаточно отчетливо выделялся на фоне темного небесного тела. На экране монитора Макс видел точное расстояние до объекта почти до метра, его величину и характер движения. И, конечно же, Сразу же оценил и размеры прямоугольника с учетом удаленности от него. Было чему удивиться. Размеры точно совпадали со стандартными размерами шлюзовых камер подавляющего большинства пилотируемых космических аппаратов, в том числе из камеры пилотируемого им корабля. Вот и объяснение, промелькнула успокаивающая мысль. Просто один из вышедших из эксплуатации кораблей. Устаревшие и выводимые из эксплуатации корабли, завершившие свой последний полет в отдаленных районах, в автоматическом режиме, используя гравитационные поля Солнца и планет, постепенно перемещались на орбиту станции технического обслуживания для последующей их разборки или модернизации. Видимо, это был как раз один из таких. Максу по-прежнему было непонятно, почему контролирующие пространство спутники ничего не сообщили ему об этом, Впрочем, и бортовой компьютер также не смог идентифицировать этот космический аппарат. Загадка на загадке. Но, наконец, были получены все удовлетворяющие ответы на вопросы. Можно было начинать процедуру расхождения, возврата на прежний курс и отправки объяснительного сообщения в центр по поводу некритичных потери времени и перерасхода топлива. Макс даже позволил посмеяться над собой. Надо же, запаниковал так, что скафандр на себя напялил в попыхах. Хотя по этому поводу к нему не могло быть никаких претензий со стороны руководства. Его решения и действия в подобной ситуации вполне укладывались в рамки регламентирующих инструкций. Так, стоп. Ушедшее было тревожное чувство вдруг вернулось обратно. Если его вывели из эксплуатации и он дрейфует на станцию технического обслуживания... то для чего подсвечена без надобности шлюзовая камера? И почему не включены сигнальные аварийные маяки? Давай-ка еще кое-что проясним. Задать компьютеру команду на проверку курса неопознанного объекта заняло не более двух десятков секунд. Макс подумал, что, может быть, он рановато идентифицировал этот объект. Ответ от компьютера пришел почти незамедлительно. Идентификация объекта по-прежнему не дала положительного ответа. Траектория неопознанного корабля ставила большой вопрос. Объект уверенно держался на орбите вокруг Солнца, не имея ни малейшего намека на медленный дрейф в сторону ближайших технических станций. Если это действительно была предполагаемая устаревшая конструкция, то ее траекторию можно объяснить только возможным сбоем автоматической системы управления. В данной ситуации следовало или взять ее на буксир, или попробовать перепрограммировать бортовой компьютер для исправления курса следования. Первая отпадала. Значительная масса объекта по сравнению с пилотируемым Максом космическим аппаратом срывала ему график выполнения работ. Оставалось только, убедившись в исправности шлюзового перехода, перейти на обнаруженный корабль, произвести необходимый осмотр и возможный ремонт бортового компьютера и перенастройку программного обеспечения. «Не зря, значит, все-таки в скафандр влезал», – подумал Макс. «Все то же самое, плюс еще одна незапланированная остановка. Заодно выключу освещение в шлюзе и включу сигнальные маяки». Он взглянул на экран монитора. Выводимая на него информация сообщала об отсутствии критического воздействия гравитационного возмущения на характеристики движения его корабля. Макс зафиксировал полное восстановление автоматического управления». Процессы маневрирования и управления стыковкой с кораблем Макс полностью поручил бортовому компьютеру. Затем попытался установить связь с компьютером обнаруженного им корабля. Это оказалось совсем несложно. Компьютер функционировал и тут же подтвердил готовность передать дистанционное управление. Макс был приятно удивлен. После преодоления не совсем понятных препятствий в процессе выхода на визуальный контакт с кораблем Он ожидал подобных трудностей и в организации связи с бортовым компьютером. Их не оказалось. Доклад о работоспособности переходного узла со стороны обнаруженного корабля он получил, уже находясь у входа в свою шлюзовую камеру после успешного завершения стыковки. Небольшой перепад давления мягко помог ему перенестись через стандартный космический коридор. Оказавшись на пристыкованном корабле, Макс дождался процедуры окончательного выравнения давления перед открытием внутренних шлюзовых люков. Последние имели вполне современный вид. По ним нельзя было сделать вывод о том, что корабль полностью услужил свой не менее чем 50-летний гарантийный срок, каково имеют обычно аппараты такого класса. Макс отметил эту особенность, но не придал ей большого значения. Возможно, корабль могли вывести из эксплуатации по причине неисправности, а не выработки срока. Внутренний коридор также имел вполне современный вид. Двери отсеков были закрыты, Все, кроме одного. Макс впервые видел такую компоновку помещений. Похоже, что корабль действительно все же устарел. Подобные ему не приходилось пилотировать и вообще посещать. Но и это обстоятельство не вызывало беспокойства. В конце с концов он все равно найдет аптек управления. Все бортовые компьютеры по мере необходимости периодически модернизировались и имели более или менее современное унифицированное программное обеспечение. Поэтому Макс совершенно не волновался по поводу предполагаемых результатов перенастройки. Он вошел в этот единственный открытый отсек и сразу попал туда, куда нужно. Это и был как раз отсек управления. Макс постарался поудобнее, насколько ему мог позволить скафандр расположиться в стоящем там кресле. Бортовой компьютер ответил положительно на запущенный космонавтов, для него несложные тесты. Максу это внушил оптимизм. По всей видимости, Перенастройка программного обеспечения надолго не затянется. Тем не менее, компьютер по какой-то причине отказался перейти на речевое общение. Вместо ответа вслух на ближайшем от Макса мониторе появился написанный текстом вопрос. «Вы правильно читаете и понимаете суть написанного?» «Ну да», – подумал Макс и тут же увидел свой ответ на мониторе в таком же текстовом виде. «Интересно здесь установлено программное обеспечение», – удивился он. выводит текстовое сообщение, прочитанное каким-то образом мысленно монитор. И как это у него получается? Все, что в эту минуту пронеслось в его голове, он тут же увидел выведенным в виде текста на мониторе. Следующая мысль родилась быстрее, чем он смог ее сформулировать, и тут же отобразилась в виде текста, так же как и предыдущие. Интересная программа, может стоит ее скопировать и попробовать у себя намного быстрее речевого интерфейса. «Действительно, это намного быстрее, хотя и это тоже не предел», – прочитал Макс на экране монитора. Это была не его мысль. Похоже, бортовой компьютер поддерживал с ним общение. «Может, мне взять тебя целиком, со всей начинкой?» – усмехнулся Макс, обращаясь к компьютеру, перечитывая фразу. «У тебя так здорово получается! Неужели я пилотирую корабли с устаревшим программным обеспечением?» И тут, совершенно неожиданно для Макса, в ответ на его вопросы, произнесенные вслух, включился речевой интерфейс. Механический голос компьютера произнес «Дело не совсем во мне, и такой эффект не присущ моей конструкции». Макс решил поддержать диалог с разговорившимся компьютером. «Ты говоришь загадками. Я здесь для того, чтобы скорректировать курс корабля. Поясни мне конечную цель твоего перемещения в данный момент». «Я продвигаю тебя к ответам постепенно. Ты здесь для оказания помощи. Но дело не в прокладке курса». После этих слов Макс почувствовал себя озадаченным. Впервые в его космической практике компьютер прямо не отвечал на вопросы и не спешил выполнить приказ пилота. Более того, создавалось впечатление, что это именно он пытается руководить действиями человека, а не наоборот. «Даже если предположить, что это самоуправляющаяся программа, она все равно должна работать в рамках поставленной задачи исследования по заданному курсу, и приоритет ее всегда должен уступать приоритету воздействию человеком извне. Совершенно точно необходимо провести перезагрузку бортового компьютера», советовался сам с собой Макс, вырабатывая план действий. «Ты невнимательно следишь за моими словами». Макс вспомнил, что его мысли в виде текста отображаются на мониторе. Значит, компьютер продолжает их каким-то образом считывать. Тот меж тем продолжал. «Я повторяю, причина не только во мне. Ты хочешь сказать, что ты управляешь извне?» Макс был уверен в отрицательном ответе. Экипаж на станции отсутствовал. Этот вопрос возник у него в голове. Не как призванный докопаться до причины нестандартной работы программы, а скорее, как продолжение некой логической игры. Дескать, если не это, то другое, взаимоисключающее первое. И это управление имеет более высокий приоритет по сравнению со мной? Теперь почти все верно. Такой ответ тоже вызвал недоумение. Логическая цепочка продолжал свое развитие. Или кто-то решил пошутить, написав и загрузив программу общения с компьютером. Только с какой целью? Автор программы меня не может сейчас видеть. А шутить, не наблюдая объект шутки, неинтересно. С другой стороны, передача приоритета своей нелегально установленной программе не совсем законная вещь. Тогда для чего все это? Вопросов возникало много. Но Макс их игнорировал ради одного. Главного в данный момент. Как вернуть управление бортовым компьютером? В крайнем случае, можно было подключиться со своего. Правда, на это потребовалось бы несколько больше времени. Макс задумался на некоторое время, словно ожидая какого-то внешнего толчка для принятия окончательного решения. Ничего не происходило. Похоже, надо было возвращаться к себе на корабль и выходить на связь с центром. Далее доложить о неподдающейся идентификации корабля и отказе на нем бортового компьютера. И затем следовать указаниям. Самое простое и очевидное решение. На мониторе появился новый текст. Где ты находишься? Компьютер, казалось, продолжал свою логическую игру. Макс решил ее поддержать. Для чего этот вопрос? Это необходимо выяснить для того, чтобы ты мог принимать решение и действовать самостоятельно. Ты наконец-то готов передать мне управление? Я готов передать тебе Возможность принимать решения самостоятельно и воплощать их в действие сразу после того, как получу удовлетворяющие меня ответы от тебя. Макс почувствовал, что мысленно попал в тупик. Он не находил логического объяснения словам и вопросам бортового компьютера. Если предположить, что это действительно была некая программа, заложенная и активирована каким-то шутником, то чего тот добивается в конце концов? Нарушение принципов управления любым космическим аппаратом – это серьезное должностное нарушение. И, чтобы решиться на него, нужны действительно веские основания. Ситуация становилась все запутаннее. Макс не забывал и о времени, который приходилось тратить на невыполнение своей непосредственной задачи. Прямо сейчас было трудно спрогнозировать, сколько еще уйдет часов на перепрограммирование этого компризного компьютера. То, что это необходимо было сделать, сомнение у Макса уже не вызывало. В самом крайнем случае можно было попробовать полностью отключить бортовую систему электропитания, настроить простейший навигационный модуль и задать курс на ремонтную базу. Конечно, в таком случае возрастали риски. Навигационный модуль не отслеживал сильных возмущений гравитационных полей и не смог бы своевременно маневрировать по курсу, избегая, например, прямого столкновения с астероидом или кометой. Но, с другой стороны, вероятность такого события все же оставалась относительно невелика, и можно было почти не сомневаться, в конце концов, успешном прибытии корабля на базу. Нужно было возвращаться на свой корабль и задавать временное управление двух состыкованных космических объектов оттуда. Там точно нет никаких неожиданностей в программном обеспечении моего бортового компьютера. Оттуда и задам все необходимые команды и там же активирую навигационный блок из запасников. Снова надо будет еще один объяснительный рапорт писать. Макс поднялся из кресла и направился к выходу из отсека. Он остановился сразу же, выйдя в коридор. Коридор был другой. Или тот же самый, но сильно изменившийся. Отсутствовали закрытые двери в другие отсеки. С одной стороны коридора была просто глухая стена. с другой появился большой, намного больше, чем стандартная дверь в отсек, проем подсвеченный изнутри. Макс осторожно шагнул дальше по коридору. Проем стал ближе на шаг, и подсветка его стала заметно ярче. Сделав еще несколько шагов, он провнялся с совсем уже просветлевшим до почти дневного земного света проемом. Заглянув внутрь, он увидел большое освещенное помещение. Даже небольшое. Огромное! Оно было намного больше предполагаемых габаритов корабля. Компьютер зачем-то включил симулятор, подумал Макс. Для чего? Решил вопросы заменить видеоиграми. Чтобы выключить симулятор без помощи компьютера, достаточно было дойти до ближайшей стены и коснуться ее рукой. Так Макс и предполагал сделать. Зайдя в проем и совершив несколько шагов, Он вытянул вперед руку и попытался коснуться стены в том месте, где она должна была находиться по его расчетам. Но рука не почувствовала ожидаемого препятствия в виде стенки отсека. Решив, что он немного ошибся в расчетах, Макс сделал еще пару осторожных шагов с надеждой наконец-то нащупать стену, но снова не почувствовал никаких препятствий. Он оглянулся и посмотрел назад. Проем, через который он вошел в помещение, по-прежнему находился на своем месте. Стены не было. Освещение было достаточно сильным, но не резало глаза, привыкшего к работе в обычном неярком свете отсека управления. Впереди, с боков, сверху и снизу он видел звезды. Это было необычно. Видеть звезды при хорошем освещении получается не всегда. Даже если предположить, что стены этого загадочного отсека прозрачные. Справа от себя Макс увидел темный силуэт своего корабля, по-прежнему пристыкованного к этому странному космическому аппарату. Он сделал несколько шагов в его сторону, и, наконец, его рука наткнулась на препятствие. Это действительно была прозрачная стена, отделявшая его от космического пространства. Она была совершенно незаметна, и ее присутствие чувствовалось только на ощупь. Макс провел рукой вдоль нее. Ровная гладкая поверхность, без каких-либо шероховатостей. Он еще раз посмотрел назад. Проем виднелся по-прежнему на некотором отдалении. Очевидно, Максу нужно было почувствовать уверенность в том, что он не теряет себя в пространстве с очень широкими и невидимыми границами. Отсюда проем выделялся более темным оттенком на фоне освещенного помещения. Решив окончательно убедиться в своих ощущениях, макс не спеша двинулся в первоначальном направлении правой рукой время от времени касаясь невидимой стены левую он вытянул вперед ожидая что наткнется на такую же невидимую стену перед собой впереди по пути его следования, по прежнему не ощущалось никаких препятствий все так же вокруг него был яркий и насыщенный свет он был настолько комфортен для глаз что совершенно не мешал видеть звезды таким же невидимым и прозрачным Как и стена справа от него, был пол, по которому он шагал. Встроенный в скафандр компьютер давал информацию о наличии обычного для человека воздуха в этом странном помещении с прозрачными стенами. Но Макс не решился даже приоткрыть защитный щиток шлема скафандра. Не говоря уже о том, чтобы попробовать полностью освободиться от последнего. Настолько странно настораживающе складывалась ситуация. По его расчетам, Он уже должен был выйти за внешние габариты этого корабля. Но все вокруг оставалось без изменений. Все тоже комфортное для глаз освещения и отсутствие каких-либо препятствий. Сканирующие датчики тоже не обнаруживали никаких препятствий или изменений окружающей среды на всем протяжении их действия вперед и вверх. «Интересно, где я?» – подумал Макс. «Я уже задавал тебе этот вопрос». Откликнулся незримо присутствующий компьютер в динамиках. Речевой интерфейс продолжал функционировать, хотя Макс успел подзабыть о нем, поглощенный новыми и необычными ощущениями. «Видимо, для того, чтобы мне получить ответ, человеку нужно самому захотеть его получить», — продолжал компьютер. «Это что-то новенькое», — удивился Макс. «Как это ему от вопросов и ответов удалось перейти на логические размышления?» Компьютер тут же откликнулся. «У тебя самого есть ответ на этот вопрос?» Макс немного помедлил с ответом. «Могу предположить, что ощущаю себя участником какого-то эксперимента. Ответ станет полным, когда ты вложишь в него смысл своих самых смелых предположений». «Насколько смелых?» «Самых смелых!» Макс остановился. Он сделал попытку запретить себе думать о чем-либо. Это было, конечно, невозможно. У него возникло опасение, что его логические размышления не будут правильно трактоваться подслушивающим его компьютером. Но, с другой стороны, что такого непредсказуемого может сделать компьютер? Выключить свет? Открыть шлюзовую камеру? Исходим из того, что это необычная программа, пока мне непонятно для чего созданная. Возможно, кстати, эта станция сбилась с курса из-за ее функционала. Или проводился какой-то эксперимент, о котором я не знаю. Я сейчас все это исправлю и сообщу в центр. Наверное, мне все разъяснят. Теперь от программе Макс сделал паузу после этой последней мысли, ожидая реакции компьютера. Но тот промолчал на этот раз. Макс вздохнул и продолжал рассуждать. Все программы можно перезагрузить. Так и сделаю. перезапущу и проанализирую последовательно каждый блок. И если встречу подозрителей, еще раз проанализирую и попробую разобраться в нем, зачем он и для чего». Бортовой компьютер объекта снова промолчал и на этот раз. Ну что же, кажется, ветка этой программы зашла в тупик и логически завершилась. Макс снова на секунду прислушался. «Тишина!» «Точно! Перезагрузку лучше сделать от себя!» а то вдруг еще переходной шлюз на это время заблокируется, и что потом делать? Не заблокируется!» Последовал ясный и короткий ответ. «Не заблокируется», повторил Макс и, развернувшись, решительно зашагал в сторону проема. Выйдя в коридор, повернул в сторону шлюза и остановился перед ним. Шлюз был открыт. «Не заблокируется», снова повторил Макс и осторожно шагнул в него. находясь внутри Он перестал видеть звездное небо вокруг себя во всех направлениях, как это было до этого в отсеке загадочного космического корабля. Макс остановился. Ему вдруг показалось, что он по какой-то неясной причине не рассмотрел чего-то очень важного в отсеке управления. Настолько важного, что ему захотелось немедленно пройти туда за этим. Он посмотрел в сторону своего корабля. Шлюз по-прежнему был открыт. Макс развернулся. как ему показалось немного неуклюже, так, как будто скафандр он надел первый раз в жизни и посмотрел в коридор, который собирался покинуть. В конце его был виден проем входа в отсек управления. Неяркий свет падал из него на часть стенок и пола коридора. Свет был неравномерный. Его интенсивность сначала медленно спадала, затем также медленно увеличилась. Наконец Макс решился. Он двинулся обратно по неширокому коридору этого неизвестного корабля в сторону отсека управления. Макс во второй раз прошел по коридору неизвестного корабля и вернулся в отсек управления. стало понятна причина неравномерно меняющейся интенсивности света. Главным источником служил центральный монитор. Его экран попеременно становился то тусклее, то ярче. Макс подошел ближе, чтобы рассмотреть изображение. Компьютер сигнализировал о полученном непрочитанном сообщении.